Сомневаешься, значит, существуешь. Наше междуречье, мне кажется, одним из самых загадочных мест на планете. По своей особенности и необыкновенности неповторимый край, поэтичный по сути, и это при полном отсутствии внешней броскости, ни снежных вершин, ни роскошных пейзажей с пальмами и водопадами. Эта молчаливая плоская земля хранит не одну загадку, Громадные ледяные клинья в земле, полигональные трещины и мерзлый массив, включающий аласы, то есть породы ледового комплекса, до конца все еще не разгаданы. Как возникли, как развивались, что собой представляют, реки ли их создали, в чем уверено большинство исследователей, к которым присоединяюсь и я, или ветры, как думают некоторые. Всего этого хватило бы для воодушевления ни одного молодого энтузиаста-искателя. Только этот энтузиаст должен понимать, что интересных приключений здесь не будет, разве что приключения мысли. Мерзлотоведение или геокреология наука молодая. Мудрость ее накапливается постепенно. В ней еще многие загадочные письмена не прочтены, Они как надписи на непонятном языке на древних камнях пустынь. Мы живем в такое время, когда не только в мерзлотоведении, но и в географии в целом, да и в науках той же семьи, в геологии, геофизике и других еще очень много неясного. У палеонтологов, например, до сих пор загадка номер один — это причина гибели гигантских ящеров. Жили, царствовали 150 миллионов лет, и почти внезапно, в смысле геологическом, исчезли. Только перечисление гипотез об этом занимает несколько страниц. Да и сама Вселенная еще тайна, куда уж больше. И человеку эти тайны раскрываются как-то объемо-концентрически, как русские матрешки, одна в другой. А потом оказывается, что половина их вложена нами не туда, то есть мы их неправильно разместили. И первое появление воды на Земле пока дискутируется, и причины оледенений, и расширение Земли, и движения континентов. Соединялась ли когда-то Северная Америка с Южной, наподобие складного ножа или нет? Расширяется ли Земля? И если сама Вселенная то расширяется, то сжимается, почему тогда одно ее тело должно быть исключением? Кто-то хорошо сказал. То, что мы знаем, ограничено. То, чего мы не знаем, бесконечно. В науке, молодой в особенности, нерешенные проблемы, как лампочки на стенде, вспыхивают там, где исследователь, работая как бы нажимает кнопку, направляет свой взгляд на то или иное явление. И по цепной реакции, как только гасит кто-то своим знанием ту или иную светящуюся лампочку, Взамен вспыхивает новое, или даже созвездие, требующее новых гипотез и поисков. Незнание, ставшее знанием, — источник новых незнаний. Можно преклоняться перед людьми, открывшими то, что известно сейчас каждому школьнику, радоваться, что такие люди на Земле жили, и вспомнить Жуковского. «Не говорите мне «их нет», а с благодарностью». Были. Прав был Блок, говоря, что народ собирает по капле жизненные соки для того, чтобы произвести из своей среды всякого, даже не крупного писателя, но также собирает силы, чтобы дать и ученых, и всех творчески заряженных людей. На это уходит значительная сила народа, и мы не можем не помнить об этом всегда. Однажды, идя по дну небольшого аласа, в борту его я увидела очень широкий, просторный проход, вроде ворот. Куда это? С любопытством поспешила туда. За проходом открылось вдруг такое же травяное днище другого аласа. И никаких следов рукотворного, о чем толковал мне Дашков. И в ворота, где полагается быть навеском, Друг против друга торчали два мыска, остатки меж Аласия. Что же Аласы сами соединились? Вороты широки, скорее это проливы. В одной из впадин обнаружила я однажды среди берез домик-дачку с открытой верандой, с огородиком-рябиной. Вошла в прокладные сени. встречу выскочили научный сотрудник Якут, С женой и сынишкой из Якутска. Познакомились, все радушно меня приветствовали. Хозяин, начавший полнеть в открытой белой рубашке, говорил спокойно и весело. Каждое лето меня тянет сюда, в родные места. Где я найду для отдыха что-либо подобное? Покой, тишина. И разве это просто дача? Это же собственное имение, собственный алас. Немыслимая свобода жизни, которая в нашем суетном миру никому и не снилась. И вода рядом, купанье, пожалуйста. Передайте в Москве, пусть приезжают. Занимают, кто хочет, отдельное лаз и живут на здоровье. Ребята мои, ежедневно разыгрывают примерно одни и те же представления. Бормочут по очереди или все вместе, будто роли распределили. Так трудно, нигде не работали. На улицу идти холодно. С семи утра хожу среди моржовых туш. Спят в мешках, укрывшись с головой. Бужу, как нянька. Поднимаются к восьми. С десяти до половины двенадцатого три перекура по полчаса. К двенадцати просятся на обед. С четырех стоит стон. Нам бы уйти и пораньше. Чувствую, что не завершу работы. Закроется через Лену переправа, и придется ждать ледостава. Только что помянула про себя недобрым словом наших начальничков, что испортили их. Как слышу, очень слаженное многоголосие. Мы всегда работали пять часов, и начальник всегда уходил, не стоял над нами. И еще керчик или суора нам из поселка приносил. Он им керчик приносил. и ни во что не вмешивался что мы тут делаем и когда курим мы в вашу работу не вмешиваемся и вы в нашу не мешаетесь будь лето разогнала бы всех и взяла других старик шилов сначала обычно терпит потом вскакивает и темпераментно крутя своими рабочими пятернями перед их носами тонким голосом кричит по якутски потом успокаиваясь по русски с тихими увещевательными интонациями. «Не-лися, кругом сиди, понимай, работать надо, понимай, а ти стой, кури, кури, работай совсем мало, опять сиди, так можно?» «Не-люся!» Нелегко, но все делаю по-своему. Работают до шести, потом пилят дрова или ходят в баню. Еще одна колоритная фигура возвышается на фоне осеннего пейзажа. Бездельник-шофер. В дождь, взобравшись по откосу на пятиметровую плотину, сидит он там под навесом в брезентовом плаще, как строгий наблюдатель. Если нет дождя, торчит около ребят, скрестив руки, и напоминает тогда безмолвного участника спектакля в старом китайском театре Владивостока. В современных брюках и белой опашке стоял тот, также сложив руки рядом с экзотически разодетыми актерами. Время от времени он помогал им, бросал подушку под ноги героя, если тот собирался на коленях объясняться в любви. Потом эту подушку меланхолически поднимал, небрежно отбрасывал назад и снова складывал руки. Но наш актер даже штангу вытащить не поможет, зато подает короткие реплики вроде Ну, хватит, что ли? Поехали, что ли? Кончайте. Ему скучно. Я бы очень удивилась, если бы по дороге у нас что-нибудь не отвалилось или не сломалось. Сегодня погрузились, выехали. Через десять минут лопнул ремень у вентилятора. Через триста метров он же. Меняли, потом спустил баллон, качали. Через двадцать минут в радиаторе уже закипела вода, потому что кончалась, а по дороге ее нет, но стояли у реки. Я сомневаюсь теперь во всем. Во всем, что читала, что признано и канонизировано. Есть, очевидно, такая форма существования — сомнение. Сомневаюсь, следовательно, я существую. Хочется так перефразировать известное выражение Декарта, ибо что, как не сомнение, дает правильный толчок мысли, открытие внутрь, в не меньшей степени, чем наружу. Золотая цепь следователя. Удивление, сомнение, поиск, находка. Я хорошо понимаю, что взялась за трудную задачу, ибо нелегко писать научно-художественную книгу, в которой хочу рассказать не вообще о науке, а суть предмета и идеи, к которым пришла. В рецензии «Критика» на роман одного из современных прозаиков об ученых в физиках я прочла такое. «Мы читатели...» Благодарный автору за то, что он не вводит нас в суть своих мизонов. Хотя у меня не роман, мне такой благодарности от читателей явно не дождаться, так как я именно хочу ввести их в суть своих мизонов, хоть немного. В поэзии автор не скрывает себя, особенно в лирике, он пишет от первого лица, будь это лирический герой или он сам. раскрывается полностью и единолично, и в этой полноте растворяется. Научно-художественная проза, как и документальная, которая из золушки превращается теперь, если не в королеву, то в принцессу, во всяком случае, обычно не теряет этой, как мне кажется, привлекательной единственности автора, не расщепленного на «мы» и не отчужденного третьим лицом. хотя у него, естественно, есть и выдуманные герои, но с ними он разговаривает от себя и ни от кого другого. Читающие люди часто интересуются творческой лабораторией или, как ее называют, мастерской писателя. Как создавался роман, пьеса, что волновало автора, кто послужил прототипом героя, жил ли он в действительности. Реже такого рода интерес адресуется художнику. И не помни, чтобы читателю приходила в голову мысль полюбопытствовать, что происходит в уме и душе исследователя-ученого. Не гения или великого, о котором пишут книги из серии Жезел, а рядового. Возможно, читатель не рассчитывает получить ответ или думает, что это будет мало понятно и малоинтересно. и что ученому дать ответ, вероятно, более сложно. Писатели и поэты все же редко позволяют читателю проникнуть в их святая святых. Самую сердцевину своей мастерской, освещенную солнцем, они открывают скупо или не открывают вовсе, возможно, потому что не всегда им самим ясный ход и последовательность того, что в них происходит, и многое поэтому относят к тайнам писательского мастерства. В чем святая святых человека науки? Так же ли она непонятна, таинственна, или она яснее? Писателей, даже малоизвестных, рассказывающих в своем творчестве, слушают и читают с интересом, вероятно, потому что то, о чем они пишут и говорят, близко и понятно всем. Наука же жива лишь для тех, кто в нее окунулся с головой. Есть науки... И есть люди науки, решающие важнейшие на сегодня проблемы жизни человечества. На эти высоты не все могут претендовать. Но за этим единственным исключением нужной сегодняшности очень трудно заранее сказать, какая наука в дальнейшем окажется важной, ибо ствол науки состоит из множества сплетенных ветвей, и каждая новая ветвь, С каждым годом делается все самостоятельнее. Ученые редко пишут о зарождении в них своего зерна, детище, идеи, о своих ощущениях при этом, о начале первой мысли, движении ее и распространении на близкое и далекое. Чаще излагаются конечные результаты. Может, это от того, что многие не прислушиваются к себе в процессе роста зародыша, Шагают через ощущения и чувства сразу в нечто рациональное и переходят к завершению. И не открывают, не могут, не хотят, не считают нужным или их не просят, даже малого окошка в свою умственно-духовную лабораторию. Поступ науки тем и характерна, что шаги ее не категоричны. Ее следы хорошо видны в минуту взгляда и тогда бесспорны. Проходит время. Они углубляются или исчезают. И не всегда оказывается возможным найти их. Очень редкие следы глубоко и навечно запечатлены историей. Это шаги гигантов. Засушливая Якутия не дает возможности даже обсушиться. Серое небо круглые сутки сеет водяную пыль и дождь, крупный, мелкий, холодный, все вплоть до града. Хорошо, что мы не в палатках, на новом уже месте. Ребята иногда все же разнообразят свои претензии. Вот, например, сегодня сказали, в комнате холодно, хотя спят у печки, а я вдали. А если бы жили в палатках? И первым взвился Сергей, этот закаленный в рядах красной армии боец. Он же только что отслужил. «Кто в это время спит в палатке?» «Все спят», — отвечаю я. Сейчас сентябрь, самый рабочий, полевой месяц. У каждого из них свой репертуар. Иннокентий тоже не отстает с сюрпризами. Мы уже знаем, что в машине лопнула передняя рессора. Сегодня он сообщил, что лопнул радиатор. Потом, отказавшись ехать в Абалах за продуктами, довольно неохотно пояснил, почему. У меня два баллона вышли из строя. И, помолчав, добавил, и аккумуляторы сели, осталось два. Совсем как в старой песенке о прекрасной маркизе. Только бы не разболеться. То слева, то справа какие-то боли, то что-то вроде зубной. Мокрые все время ноги коченеют. Болеть нельзя, сорвутся работы. Теперь появился новый вариант ребячих разговоров. Славная женщина-якутка варит нам обед. Она плохо моет мясо. Пусть она вам одной стряпает, мы есть не будем. Это к тому, чтобы я отпускала готовить Дмитрия. А сделай я так, скажут. Штангу трудно вертеть, и будут сидеть курить. Кончилась гречка. Пшено есть не хотят. Ездила, достала картошки. И вдруг. Картошка невкусная и мелкая. Есть ее не будем. А что тогда есть? Вот вы и думаете. Старик якут не выдерживает. «Капсей, капсей!» — кричит он сердито. «Говори много, работай мало!» «Сиди, сиди, не лися!» Иногда я так изнемогаю от этого, что машу на все рукой и отпускаю вожжи. Мне кажется, что я работаю без отдыха уже десять лет. Сейчас хоть ссоры между ними прекратились, а то старые счеты, упреки, драки. Неужели кончается осень? Мхи в тайге хрустят от ночных морозов. Но еще можно почувствовать ногой мягкую податливость глубины. Сквозь палую листву от мерзлоты тянет каким-то особенным внутренним холодом. Днем этот холод исчезает, и в ясную погоду кажется, что вернулось лето, бывает даже жарко. Когда дует ветер, с берез летит сонмище крошечных желтых птиц. Они распластываются по земле и исчезают, вызолотив подножье. Я разгребаю ногами листья, ищу спрятанные под ними трещины. Рано утром, нагнувшись, можно в трещинах увидеть белые кристаллы изморози или даже тонкие слои молодого льда. Димка пришел довольный. — Везут кино, едет передвижка уже два дня. — Как это «едет два дня»? Откуда? — А из поселка, что за старым кладбищем, на валах. Хотите посмотреть? Пошли все вместе. Пересекли висок, очередной олас, обогнули пашню. И увидели валов с деревянными санями. На санях подремывая сидел якут и головы не повернул. То ли привык к приходам нетерпеливых зрителей, то ли от великого спокойствия духа. Валы, глядя в землю, медленно переступали небольшими аккуратными серыми копытами. В носу, как обычно, висело по железному кольцу. Я пожалела валов за тяжелые деревянные из толстых досок сани и за железные кольца, И за всю их воловью жизнь пять километров в день. Завтра должны привести. Ребята еще два раза бегали смотреть, куда передвинулись валы.